Для Смизер и Кухарки обмывание покойника явилось окончательным доказательством того, что им всегда представлялось невозможным — конца земного существования старой семьи Форсайтов. Бедный мистер Тимоти должен теперь взять арфу и петь в одном хоре с мисс Фурсайт, миссис Джулией, мисс Эстер, в компании с мистером Джолионом, мистером Суизеном, мистером Джемсом, мистером Роджером и мистером Николасом. Окажется ли там миссис Хеймен, было сомнительно, если принять во внимание, что ее тело было предано сожжению. Втайне кухарка думала, что мистеру Тимоти будет не по себе. Он всегда восставал против шарманок, опять завыли под окном, не было печали. «Смизер, вы бы вышли и посмотрели, нельзя ли как-нибудь прекратить».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 чтобы там доживать век на сбережения и на те деньги, которые мисс Эстер оставила им по своей доброте. Поступить на новую службу после столь славного прошлого — нет, это немыслимо. Но право они будут очень рады увидеть еще разок мистера Сомса и миссис Дарти, и мисс Фрэнси, и мисс Юфимию. И даже если им придется самим нанять карету —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 и совместному обсуждению вопроса «Что купить на аукционе?» Рабочую шкатулку мисс Энн, альбом морских трав мисс Джули, то есть миссис Джулии, экран для камина, который мисс Эстер расшила гарусом, и волосы мистера Тимоти, золотые завитки, наклеенные на картонку и вставленные в черную рамку. Ох, непременно нужно это все приобрести, но только вещи ныне так вздорожали.